Глава восемнадцатая Глядя на Средиземное море, Марк вдыхал теплый соленый воздух. Он провел в море всего неделю и уже мучился от скуки. За это время он изучил каждый дюйм маленького торгового судна и даже помогал считать в трюме амфоры с густым маслом и доски ябенового дерева из Африки. Потом его внимание привлекли крысы, сотни которых обитали под палубой. Два дня Марк подстерегал их, вооружившись кинжалом и мраморным пресс-папье, позаимствованным из капитанской каюты. После того, как он сбросил за борт десятки тушек, мерзкие грызуны научились узнавать его то ли по запаху, то ли по осторожной походке. И едва Марк опускал ногу на трап, прятались в дырах и самых глубоких щелях деревянного корпуса судна. Он вздохнул и посмотрел на закат, в очередной раз любуясь волшебными красками опускающегося в воду солнца. Как пассажир, он мог на протяжении всего путешествия оставаться в каюте. Ренни, судя по всему, выбрал именно такой вариант. Марк уже крошечный тесный закуток надоел настолько, что он пользовался им исключительно для сна. Капитан разрешил ему стоять на вахте, и он даже попробовал себя в роли кормчева, ворочая двумя тяжелыми рулевыми веслами». Скука отступила, но ненадолго. «Еще пару недель, и я протяну ноги», — пробормотал он себе под нос, вырезая на деревянной балке свои инициалы. За спиной послышался шаркающий звук, но Марк не обернулся, а только улыбнулся и продолжал любоваться закатом. Некоторое время стояла тишина, потом ее нарушил другой звук, произвести который могло маленькое, устраивающееся поудобнее существо — Он обернулся и, не поднимая руки, снизу, как учил когда-то Рений, метнул нож. Нож вонзился в мачту и задрожал. Испуганный писк. Мелькание в темноте грязных белых ног. Кто-то попытался еще глубже забиться в тень, сделаться еще незаметнее, еще тише. Марк подошел к мачте, вырвал нож, сунул в ножны на поясе и, прищурившись, вгляделся в темноту. «Выходи, Пепис, я знаю, что ты там». «Сказал он. Кто-то шмыгнул носом. «Я бы не стал бросать нож в тебя. Это была шутка, честное слово». Из-за грудой мешков выбрался мальчонка, тощий, кожа до кости и до невозможности грязный. В глазах его был страх. «Я просто смотрел», — боязливо признался Пепис. Приглядевшись, Марк заметил у него под носом корочку засохшей крови и темный синяк под глазом. «Тебя опять били?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал дружелюбно. «Немножко, но я сам виноват. Споткнулся о канат, и узел развязался. Я не хотел, но первый помощник сказал, что покажет мне, как быть неуклюжим. Я ответил, что показывать не надо, что я и так знаю. Вот он меня и побил». Мальчишка снова шмыгнул и вытер нос тыльной стороной ладони, на которой остался влажный след. «Почему бы тебе не сбежать в каком-нибудь порту?» Спросил Марк. Пепес выпятил грудь так, что под кожей, будто белые палочки, проступили ребра. Ну уж нет, вот вырасту и стану моряком. Я смотрю на них и учусь всему, умею завязывать разные узлы. И тот узел мог бы сегодня завязать заново, если бы первый помощник мне разрешил. Но он же не знал. Хочешь, я поговорю с ним. Скажу, чтобы он тебя не бил. Пепес еще больше побледнел и замотал головой. «Если скажешь, он меня убьет. Или сейчас, или на обратном пути. Он все время грозит, говорит, что если я не выучусь на моряка, сбросит меня за борт, когда я буду спать. Поэтому я и сплю тут, на палубе, и всегда в разных местах, чтобы не знал, где меня найти». Марк вздохнул. Мальчишку было жалко, но как ему помочь? Даже если выбросить за борт главного мучителя, за пепеса возьмутся остальные. В травле участвовали все — Когда Марк поделился своей озабоченностью с Ренем, старый гладиатор рассмеялся и объяснил, что такой мальчишка есть на каждом корабле. Но смотреть спокойно на эти издевательства Марк не мог. Он хорошо помнил, что значит оказаться во власти мерзавцев вроде Светония. Если бы ту волчью яму выкопал он, а не Гай, то забросал бы Светония камнями. Марк снова вздохнул, встал и потянулся, разминая затекшие члены. Что бы стало с ним самим, если бы родители Гая не позаботились о нем и не взяли его к себе? Он вполне мог оказаться на каком-нибудь торговом судне в положении таком же ужасном, как Пепис. Не научился бы драться и защищать себя, а из-за постоянного недоедания остался бы слабым и болезненным. «Слушай», — сказал он, — «если не хочешь, чтобы я поговорил с командой, то позволь, по крайней мере, поделиться с тобой едой. Я все равно ем мало, особенно когда море неспокойно». «Договорились? Никуда не уходи, я сейчас принесу тебе чего-нибудь». Пепес, немного ободренный его обещанием, молча кивнул, и Марк спустился в свою каюту за сыром и хлебом. Вообще-то он и сам успел проголодаться, но мог потерпеть, тогда как мальчишка, похоже, умирал с голоду. Оставив пепеса уплетать хлеб с сыром, Марк отправился на корму к рулевым веслам. Обычно первый помощник заступал на вахту около полуночи». Как и Пепис, Марк не знал его имени и слышал, что другие называют его только по должности — помощник. Со своими обязанностями этот человек справлялся, похоже, неплохо и команду держал в жестких руках. Небольшое судно под названием «Люцида» пользовалось хорошей репутацией, поскольку груз обычно доставлялся в целости и сохранности. Многим торговцам приходилось закрывать глаза на воровство, чтобы не вызвать недовольство команды. На «Люциде» такого почти не было. У Марка отлегло от сердца, когда он увидел, что помощник уже занял свое место и орудует одним из рулевых весел, удерживая судно против течений и одновременно в полголоса переговариваясь с другим кормчим. «Хороший вечер», — сказал Марк, подходя ближе. Помощник пробурчал что-то и кивнул. Ему приходилось быть вежливым с теми, кто платил за проезд, но дальше его любезность не шла. Силы ему было не занимать, поскольку весло он держал одной рукой, тогда как его товарищ налегал на свое всем телом и задействовал оба плеча. На замечание Марка этот второй никак не отреагировал. Марк не раз видел его на палубе, высокий, с длинными руками и бритой головой. Он смотрел вперед прямо перед собой, полностью поглощенный работой. «Я бы хотел выкупить одного из членов команды. С кем мне поговорить?» — спросил Марк дружелюбным тоном помощник моргнул от неожиданности и две пары глаз уставились на юного римлянина мы свободные люди сказал кормчий с бритой головой не скрывая неприязни марк ничуть не смутился конечно я не имел в виду никого из вас я про мальчишку пеписа его нет в списках команды я проверил и подумал что он может продается мне нужен кто то кто носил бы меч я видел тебя на палубе рыкнул первый помощник Ты там кривился, когда мы учили мелкого жизни. Добренький, да? Наверное, считаешь, что мы слишком суровы? Или хочешь оставить его себе на забаву?» Марк медленно усмехнулся, показав зубы. «О как!» Смахивает на оскорбление мой друг. «Давай, отпусти весло, чтобы и я тебя поучил жизни». Помощник едва открыл рот, чтобы ответить, как Марк ударил. На какое-то время Люцида сбилась с курса в ночном море. «Просыпайся!» Ренни бесцеремонно тряхнул Марка за плечо. «Тебя капитан хочет видеть!» Марк застонал. Его лицо, грудь и плечи представляли собой сплошной синяк. Подойдя ближе, Ренни тихонько свистнул. Марк встал и, морщась от боли, начал одеваться. Нащупав языком шатающийся зуб, он вытащил из-под кровати горшок с водой и сплюнул кровавую слизь. Несмотря на свое состояние, Марк с удовлетворением заметил, что Рени надел нагрудник, взял меч и наложил на культю свежую повязку. Мрачное настроение, в котором старик пребывал последнюю неделю, похоже, улетучилось. Когда Марк надел тунику и завернулся в плащ от холодного утреннего ветра, Рени открыл дверь. «Ночью кто-то избил первого помощника, и вместе с ним еще одного», — бодро сообщил старый гладиатор. Марк потрогал лицо, пальцы нащупали разорванную кожу. «Помощник сказал, кто?» — пробормотал он. «Говорит, напали сзади, в темноте. Кстати, у него сломано плечо». Ренни действительно отбросил хандру, но его новая, издевательски насмешливая манера нравилась Марку не больше, чем недавняя угрюмость. Капитаном был грек по имени Эпит, невысокий, энергичный мужчина с бородой, выглядящий так, словно ее аккуратно приклеили на идеально гладкую кожу. Когда Марк и Ренни вошли, он поднялся и положил руки на стол, который ради безопасности при качке был прикован к полу. Его пальцы были унизаны золотыми перстнями, и драгоценные камни сверкали при каждом движении. Во всех прочих отношениях каюта роскошью не отличалась и выглядела весьма скромно, как и подобает выглядеть каюте простого трудяги-торговца. Капитан смотрел на них сердитыми глазами. «Только не пытайся уверять меня, что ты ни при чем», — начал он. «У моего первого помощника сломаны плечо и ключица, и это твоих рук дело!» Марк попытался ответить, но капитан оборвал его. «Он не признается и тебя не называет. Одному Зевсу ведомо почему. В противном случае я приказал бы отстегать тебя плетью на палубе, чтобы живого места на спине не осталось. Но раз так, будешь выполнять его работу до конца плавания, а я напишу командиру твоего легиона о том, какого разгильдяя он берет на службу». «Отныне ты член экипажа. Увижу, что отлыниваешь от работы. Накажу, как положено. Ты понял?» Марк снова начал было отвечать, но теперь его остановил Рений, который заговорил сам, не повышая голоса и рассудительно. «Капитан, получив назначение в четвертый Македонский, парень стал легионером». Поскольку ты оказался в затруднительном положении, он добровольно согласится заменить твоего помощника до высадки в Греции. Но следить за тем, чтобы он не отлынивал, буду я. Если его побьют палками по твоему приказу, я приду сюда и вырежу тебе сердце. Мы друг друга поняли. Все это было произнесено спокойным и ровным, почти дружелюбным тоном. Эпид едва заметно побледнел и нервно пригладил бороду. «Главное, чтобы хорошо работал. А теперь ступай ко второму помощнику, он скажет, что тебе делать». Ренни долго смотрел на него, потом медленно кивнул, повернулся к двери и пропустил Марка вперед. Оставшись один, Эпит тяжело опустился на стул, смочил руку в чаше с розовой водой и побрызгал на шею. Потом, оправившись и взяв себя в руки, он невесело улыбнулся и собрал письменные принадлежности. Минуту-другую капитан размышлял над остроумными и резкими ответами, которые следовало бы дать римлянину. Подумать только, ему угрожал сам Рений. Дома он, конечно, расскажет совсем другую историю, в которой предстанет в ином свете. Но в данный момент уста его запечатало что-то откровенно грозное и страшное в глазах однорукого гладиатора. Вторым помощником на судне был угрюмый верзило с северо-италийского полуострова по имени Пар. Когда Марк и Ренни подошли к нему, он коротко перечислил ежедневные обязанности первого помощника торгового судна, заканчивающейся полуночной вахтой на корме. «Называть тебя первым помощником, когда настоящий лежит внизу, наверное, неправильно. Я буду выполнять его работу, значит, называй меня так же, как называл его», — ответил Марк. Второй помощник напрягся. «Тебе сколько?» «Шестнадцать!» «Команде это не понравится!» «Семнадцать!» — не моргнув глазом, соврал Марк. «Команда привыкнет. Может, представишь меня им прямо сейчас?» «Ты раньше в море выходил?» — спросил пар. «Этот раз первый. Но ты скажи, что делать, и я сделаю!» Пар презрительно фыркнул. «Я соберу людей на палубе!» «Я соберу людей, первый помощник», — четко произнес Марк, с трудом шевеля распухшими губами. Глаза его опасно блеснули, и пар невольно задумался, как ему удалось побить первого и почему тот не признается капитану, хотя любому дураку понятно, что случилось. «Первый помощник», — угрюмо повторил он и отошел. Марк повернулся к Рению, наблюдавшему за всем со стороны. «Что думаешь?» «Думаю, тебе надо быть осторожнее и почаще оглядываться, а то ведь можно и не увидеть Грецию», — серьезно ответил Рений. Вся команда, кроме Вахтиных, собралась на маленькой палубе. Марк насчитал пятнадцать матросов. Еще пятеро занимались рулем и парусами. Пар громко откашлялся, требуя внимания. «У первого помощника сломана рука, и капитан сказал, что до конца плавания за него будет вот этот человек». «Все, за работу!» Люди повернулись, чтобы уйти, и Марк, сверкнув глазами, сделал шаг вперед. «Стоять!» — проревел он и сам удивился тому, что получилось так громко. Ему удалось на мгновение привлечь их внимание, и он поспешил этим воспользоваться. «Вы все знаете, что это я сломал руку первому помощнику, и я не собираюсь ничего отрицать. Мы не сошлись во мнении и подрались, вот и все!» Не знаю, почему он не признается капитану, но я даже зауважал его. Постараюсь делать его работу как можно лучше. Но я не моряк, и это вам тоже известно. Я не буду против, если вы скажете, что я делаю не так. Но если станете указывать мне на ошибки, то постарайтесь сами их не допускать. Ясно?» Собравшиеся в ответ зароптали. «Если ты не моряк и не знаешь, что надо делать, то какой от тебя толк на судне?» выкрикнул покрытый татуировками моряк. Он ухмыльнулся, и Марк, краснея от злости, тут же ответил. «Первым делом я пройду по кораблю и поговорю с каждым из вас. Вы покажете мне, что делаете, и я сделаю то же самое. Если не смогу, то пойду к капитану и сообщу, что не гожусь. Есть возражения?» Ответом была тишина. Нескольких человек такая постановка вопроса вроде бы заинтересовала, однако большинство смотрело на римлянина с нескрываемой враждебностью. Он стиснул челюсти и почувствовал, как скрипнул расшатавшийся зуб. Марк вытащил из-за пояса и поднял, чтобы все видели кинжал. Это был искусно изготовленный клинок, прощальный подарок Мария. Не отличающийся изяществом или богатыми украшениями, кинжал, святой бронзовой рукоятью, был тем не менее вещью дорогой. «Если кто-то умеет делать то, чего не смогу я, он получит от меня вот это, кинжал Мария, командира первородного легиона. Все. «Разойдитесь!» На этот раз интерес проступил на лицах многих, и некоторые, возвращаясь на свои места, поглядывали на клинок в его руке. Марк повернулся к рению. Гладиатор медленно и недоверчиво покачал головой. «Боги! Какой же ты самонадеянный! Кинжал слишком хорош, чтобы вот так им швыряться! Я и не швыряюсь! Если надо доказать команде, что я чего-то стою, то я докажу!» «Все, что нужно, у меня есть. Думаешь, это так уж трудно?»